Глава двадцать вторая. Большая кража. На середине высоты здания находился кафетерий. Луис поблагодарил судьбу за то, что градостроители были всеядными. Врагу из мяса с грибами не доставало соли, но оно вполне заполнило пустоту в его желудке. Здесь никто в достаточных количествах не пользовался солью, и все моря были пресноводными за исключением великих океанов. Возможно, Луис, единственный из всех гуманоидов на Мире Кольце, нуждался в соли и не мог жить без нее вечно. Он ел быстро, время поджимало. Кукольник уже вызывал у него определенные подозрения. Удивительно, что он вообще не сбежал, бросив Луиса отступника Хамии и Мир Кольцо на произвол судьбы, одинаковый для всех. Луис почти восхищался кукольником за то, что тот ждал возможности спасти Кольцо. своего насильно завербованного члена команды, но кукольник вполне мог передумать, увидев приближающуюся ремонтную команду. Луис намеревался вернуться на иглу до того, как замыкающий направит в ту сторону телескоп. Он снова поднялся наверх. Все читальные экраны, которыми он пытался воспользоваться, выдавали нечитаемый текст без каких-либо картинок или голоса. Наконец, за одним из экранов его взгляд упал на знакомый воротник Харкоби Паролин. Библиотекарша повернулась. Луис увидел ее маленький плоский нос, похожий на разрез губы, лысую макушку, длинные волнистые волосы, а также широкие бедра и изящные ноги. По человеческим меркам ей было около сорока, хотя, возможно, градостроители могли стареть медленнее, чем люди или быстрее. Луис этого не знал. Да. От ее отрывистого голоса Луис едва не подпрыгнул. Мне нужен запрограммированный на голос экран и лента, в которой рассказывалось бы о характеристиках Скрипа. Не понимаю, о чем ты нахмурилась, она. Запрограммированный на голос? Мне нужно, чтобы он вслух читал мне ленту. Харкаби и Паралина уставилась на него, а затем рассмеялась. она безуспешно пыталась сдержать смех, хотя было уже поздно, они стали центром всеобщего внимания. такого нет и никогда не было. она перешла на шепот, но от смеха голос ее звучал громче, чем ей бы хотелось. ты что, не умеешь читать? не в мир с проклятием. Луис почувствовал, как багровеют его уши и шея. грамотность естественно была достойна восхищения, и каждый рано или поздно Учился читать, по крайней мере, на интерлингве, но это не являлось вопросом жизни или смерти. На любой планете имелись голосовые аппараты, и вообще без голосового аппарата его переводчик не смог бы работать. Похоже, мне потребуется дополнительная помощь. Мне нужно, чтобы кто-нибудь для меня читал. Ты требуешь больше, чем заплатил. Пусть твой хозяин договаривается заново. Луис не был готов рисковать, подкупив эту сбитую столько и недружелюбную женщину. Поможешь мне найти нужные мне ленты? За это ты заплатил, ты даже купил право прервать мои собственные исследования. Просто скажи, чего ты хочешь, сухо сказала Харкоби Паролин. Она постучала по клавишам, и по ее экрану поплыли страницы незнакомого текста. Что? Характеристики скрыто? Вот текст по физике. Там есть главы о структуре и динамике мира, в том числе и о скрите. Возможно, для тебя это будет слишком сложно. Давай это и еще какой-нибудь текст по основам физики. Она с сомнением посмотрела на него. Ладно. Она снова постучала по клавишам. Старая лента для студентов по инженерному делу о строительстве транспортной системы вдоль стены. Она представляет лишь исторический интерес, но, возможно, что-то тебе скажет. Давай и ее. Твой народ когда-либо путешествовал под другую сторону мира под него? Харкоби Паролин выпрямилась. Не исключено, мы правили миром и звездами. Будь у нас сейчас такие машины, как тогда, сам машинный народ поклонялся бы нам. Она опять поиграла с клавиатурой. Но у нас нет никаких сведений о подобном событии, что тебе вообще нужно. Пока не знаю. Можешь помочь мне проследить происхождение древнего эликсира бессмертия. Харкоби Паралин рассмеялась на этот раз тише. Вряд ли ты сможешь унести столько катушек с книгами. Те, кто создал эликсир, так и не раскрыли свою тайну. Те, кто писал книги, так ее и не узнали. Могу дать тебе религиозные тексты, полицейские отчеты, сведения об экспедициях в различные части мира. Вот история про бессмертного вампира, который в, в течение тысяч эфаланов внушал ужас травяным великанам, становясь с годами все хитрее. Пока нет. Его запас эликсира так и не нашли. Нет? Посмотрим. Здание Ктистек? присоединилась к десятке, поскольку у других зданий эликсир закончился раньше, чем у Ктистека, выдающийся урок политики. Нет, оставь. Знаешь что-нибудь про Великий океан? Великих океанов два, сообщила она. Их легко различить ночью на Арке. В некоторых старых легендах говорится, будто эликсир бессмертия появился из океана против вращения.、Хм. Харкаби Паралин усмехнулась. Выражение ее маленького рта могло показаться жеманным. Ты наивен. Невооруженным глазом можно различить лишь два пятна на арке. Если откуда-то издалека появилось нечто ценное и больше не появляется, кто-то может сказать, что оно пришло из одного из великих океанов. Кто станет в том сомневаться или предлагать иное происхождение? Пожалуй, ты права, вздохнул Луис. Лови Лу его. Как могут быть связаны между собой два эти вопроса? Возможно, никак. Она взяла затребованные им катушки и еще одну детскую книгу «Легенды о Великом Океане». Не могу даже представить, что ты станешь с ними делать. Тебе их все равно не украсть. Тебя обыщут перед уходом, да и читальную машину тебе с собой не унести. Спасибо за помощь. Луису нужен был кто-то, кто стал бы для него читать. Ему не хватало смелости обратиться к случайным незнакомцам, может, к кому-то не случайному. В одной из комнат сидела Упариха. Если Упари и стекловые фермы знали по Луисову, возможно, знала и она. Но Упариха исчезла, оставив после себя только запах. Луис упал в кресло перед читальным экраном и закрыл глаза. Два кармана его жилета распирали бесполезные катушки. «Еще не все кончено», — подумал он. «Может, мне удастся снова найти того мальчишку. Может, сумею уговорить Фортара Лиспльяра почитать для меня или прислать кого-нибудь. Естественно, это будет стоить дороже. Все всегда стоит дороже и занимает больше времени». От читальной машины, большой и неуклюжий, тянулся к стене толстый кабель. У производителя явно не было в распоряжении сверхпроводящей нити. Луис вложил в аппарат катушку и уставился на строчки без смысленных символов. Разрешение экрана было слабым, а место для динамика отсутствовало. Харкоби Паролин говорила правду: у меня нет на это времени. Луис встал, другого выбора не оставалось. Крыша библиотеки представляла собой обширный сад. От ее центра с вершины винтовой лестницы по спирали расходились дорожки на плодородной черной земле, между которыми росли гигантские нектароносные цветы. Виднелись также маленькие темно-зеленые рога изобилия с крошечными голубыми цветами в устье. Полянка сосисочного растения, большая часть сосисок которого раскрылась, выпустив золотистые соцветия. и деревья украшенные гирляндами зеленовато-желтых макарон. Сидевшие на разбросанных тут и там скамейках парочки не обращали на Луиса внимания. Он заметил множество библиотекарей в синих мантиях, один из которых высокий мужчина сопровождал шумную группу туристов из висячего народа. Никто не походил на охранника. С крыши библиотеки не вело ни одного пандуса. и охранять было просто нечего, разве что вор умел летать. Луис намеревался дурно отблагодарить за оказанное ему гостеприимство. Да, это гостеприимство он купил, и все же ему было не по себе. На краю крыши, подобно орехному треугольному парусу, возвышался водосборник, вода из которого стекала в пруд в форме полумесяца. В пруду играли дети городостроителей. Услышав свое имя, Лувиву, Луис едва успел повернуться и поймать на грудь надувной мяч. Мальчишка с каштановыми волосами, которого он встретил в зале карт, хлопнул в ладоши и крикнул, чтобы ему вернули мяч. Луис поколебался предупредить его, чтобы ушел с крыши. На крыше вскоре могло стать опасно, но парень был далеко не глуп и ему вполне могло хватить ума, понять возможные последствия и вызвать охрану. Бросив мокрый мяч обратно мальчишке, Луис помахал рукой и пошел прочь. Если бы он только мог придумать, как полностью освободить крышу. Ограждение на краю крыши отсутствовало, и Луис старался идти как можно осторожнее. Наконец он обошел группу небольших деревьев, стволы которых напоминали выжатые полотенца. И оказавшись в относительном одиночестве, воспользовался переводчиком. Замыкающий, слушаю. Хмейи все еще атакуют. Он один раз отомстил, расплавив одну из ракетных установок большого корабля. Не могу догадаться о его мотивах. Вероятно, он дает им понять, насколько хороша его защита, а потом начнет договариваться. О чем? Об этом пока не знает даже он сам. Сомневаюсь, что они могут многое для него сделать, разве что познакомить с парой и тройкой самок. Замыкающий. У меня нет никакой возможности заниматься здесь исследованиями. Я не могу читать с экранов. В любом случае у меня и так слишком много материала. Потребовалась бы целая неделя. Чего может добиться Хами за неделю? Я не осмелюсь остаться, чтобы это выяснить. Мне удалось раздобыть несколько катушек для чтения. Если сумеем их прочитать, нам станет ясно многое из того, что мы хотим узнать. Можешь с ними что-нибудь сделать? Вряд ли снабдишь меня одной из их читальных машин. С ее помощью я мог бы воспроизвести ленты на экране и сфотографировать их для компьютера иглы. Они тяжелые и прикрепленные к стене толстыми кабелями, которые обрежь кабели. Ладно, вздохнул Луис. Что дальше? Я уже вижу в камерах зонда летающий город. Направлю зонд к тебе. Тебе придется снять деионтериевый фильтр, чтобы обнажить шагодиск. У тебя есть плоскогубцы. У меня вообще нет инструментов. Все, что есть, лазерный фонарь. Скажешь мне, где резать? Надеюсь, это стоит потери половины моего источника топлива. Что ж, хорошо, если сможешь добыть читальную машину и если она проедет через отверстие нашего диска, прекрасно. Иначе принеси ленты, возможно, что-то и сумею сделать. Луис стоял на краю крыши библиотеки, глядя вниз на скрытые во мраке рельефные очертания теневой фермы. На краю теней сиял полуденный свет. И вдали уходил прямоугольный узор сельскохозяйственных угодий. Слева извивалась змеиная река, исчезая среди низких гор. За горами простирались моря, равнины, крошечные горные цепи, еще более крошечные моря, скрываясь в голубой дали, и, наконец, уходящая все выше арка, словно загипнотизированный Луис ожидал под ярко освещенным небом. Делать ему все равно было нечего, и он едва ощущал течение времени. В небе появился окутанный голубым пламенем зонд. Когда почти невидимый огонь коснулся крыши, растения и почва превратились в оранжевый ад. Маленькие висячие народец, библиотекарь в синих мантиях и мокрые дети скориками бросились к лестнице. Опустившись в пламя, зонд завалился на бок, тормозя на маневровых двигателях. Множество маленьких двигателей располагалось вдоль его верхнего края, и один большой находился снизу. Цилиндр длиной в двадцать футов и толщиной в десять ощутимился камерами и прочими приборами. Дождавшись, пока пламя почти погаснет, Луис направился по углам к зонду. Крыша опустела, насколько он мог понять, на ней не осталось даже трупов, что и к лучшему. Следуя указаниям слышавшегося в его переводчике голоса. Он срезал толстую молекулярную решетку в верхней части зонда, наконец обнажился шагодиск. Что дальше? – спросил он. Я обратил действие шагодиска в другом зонде и снял фильтр. Можешь добыть читальную машину. Попробую, хотя не нравится мне все это. Через два года это не будет иметь никакого значения. Даю тебе тридцать минут, а потом возвращайся и тащи все, что есть. Когда Луис появился на лестнице с десяток библиотекарей в синих мантиях, почти решились броситься за ним следом. Лицо его закрывал капюшон, и куски тяжелого металла, которыми в него стреляли, отскакивали от противоударной брони. Он прыжками помчался вниз. Стрельба замедлилась и прекратилась. Противники отступали. Когда они ушли достаточно далеко, Луис срезал верхнюю часть лестницы под собой. Винтовая лестница была закреплена только сверху и снизу, и теперь она сжалась, словно пружина, срывая с дверных порогов боковые пандусы. Библиотекари повисли на ней, цепляясь за жизнь. Два верхних этажа оказались в полном распоряжении Луиса. Когда он вошел в ближайший читальный зал, ему преградила дорогу Харкаби Паралин с топором в руках. «Мне опять нужна твоя помощь», — сказал Луис. Она замахнулась. Луис схватил топор, отскочивший от сочленения его плеча и шеи. Женщина судорожно пыталась вырвать оружие из его рук. «Смотри», — сказал он, взмахивая лазерным лучом. Кабель, питавший читальную машину, вспыхнул и распался на части, разбрасывая искры. «Здание Льяр дорого за это заплатит». Закричало Харкоби Паролин. Ничего не поделаешь. Я хочу, чтобы ты помогла мне перетащить читальную машину на крышу. Я думал, мне придется прорубать стену, так даже лучше. Ни за что. Луис снова взмахнул фонарем, и соседняя читальная машина, загоревшись, развалилась. Запах стоял ужасный. Скажи, когда? Любовник вампиров. Машина была тяжелая. А выпускать из рук лазер Луис не собирался. Он начал пять отцапалесницы, так что большая часть веса приходилась на руки Харкоби и Паролин. Если мы ее уроним, придется возвращаться за другой, сказал он. Идиот, ты уже уничтожил кабель. Луис не ответил. Зачем тебе это? Пытаюсь спасти мир от столкновения с солнцем. Она едва не выронила ножу. Но, но двигатели, они снова все на местах. А, -а, а, так ты уже и про это знаешь. Уже слишком поздно. Большая часть ваших космических кораблей так и не вернулась и двигателей не хватит. Идем дальше. Когда они выбрались на крышу, зонд поднялся и опустился рядом на маневровых двигателях. Они поставили машину на землю. Стало ясно, что в зонд она не влезет. За скрежетав зубами Луис срезал со стальной части машины экран. Теперь она должна была войти. Харкоби Паралин молча смотрела на него, слишком уставшая, чтобы что-то комментировать. Экран отправился в дыру в том месте, где ранее находился молекулярный фильтр и исчез. Оставшиеся потроха машины были намного тяжелее. Луису удалось запихнуть в дыру один ее конец. После чего он лег на спину и ногами заталкивал машину внутрь, пока не исчезла и она. Здание альяр тут совершенно не причем, сказал он библиотекарше. Они понятия не имели, что у меня на уме. Держи, он бросил перед ней моток тускло-черной ткани. Здание альяр сможет объяснить тебе, как чинить с помощью этого водосборники и другую старую технику. «Сможешь сделать весь город независимым от машинного народа». Она смотрела на Луиса полным ужасов взглядом. Он не мог даже понять, слышит ли она его. Он опустился ногами вперед в зонд и вынурнул головой вперед в трюме иглы.